Глава вторая. Страсти накаляются. Так быстро, полуголым, я бегал только в детстве, когда мы с товарищами залезли в чужой огород и вырвали в нем томаты с корнем. В тот день дед заставил меня бегать по крапиве в одних трусах. Ох и больно же мне тогда было. Зато на всю жизнь усвоил науку. Прежде чем что-то сделать, хорошо подумай. Вот и сейчас, не отыскав трусов, я буквально впрыгнул в чистые штаны, валявшиеся у выхода на полу, и босиком рванул из номера, успев на ходу крикнуть по Полине «Никуда не уходи, я скоро!» Уже выскочил в зал ожидания, когда меня настигло понимание произошедшего, а вместе с ним и желание заржать в голос. «Да я же почти голым рванул на минус первый этаж!» Благо, дроидоремонтники рьяно следили за чистотой. И до самой подземной станции я добежал без происшествий, потратив на забег чуть больше минуты. Дальше пришлось стиснуть зубы, чтобы пройти по бетонному крошеву через пробитый в стене коридор мимо контейнера цистерны к следующему пролому. Здесь меня уже ждал Мидас. А еще впереди раз в секунду раздавался звук, похожий на тревожную сирену. «Парторг! Внутри еще один контейнер!» «Ты должен прикоснуться к панели, расположенной на левом борту», — сообщил мне помощник. «Она примерно на уровне твоей груди». «Понял», — буркнул я в ответ и шагнул во второй тоннель. Сделал несколько шагов по осколкам и крошеву, мимо грубо стесанных стен, затем около трех метров шел через пористый черный материал, чем-то похожий на пенобетон, и, наконец, очутился в следующем искусственном дроте. Он был немного меньше предыдущего и освещен гораздо хуже, но мне хватило видимости, чтобы отыскать нужную панель на контейнере. К тому же на ней высвечивался отчет. 2.47, 2.46, 2.45. Приблизившись, я прижал левую ладонь к квадратному, сделанному из непрозрачного стекла окошку, и тут же получил послание от упорядоченного. Консервационная капсула ВКФ Бретсиза. Эпический ранг. Идет считывание ключ-маркера. Ключ принят. Звание старшего офицера ВКФ Брэдсиза подтверждено. Система самоуничтожения остановлена. Игрок Парторг. Разблокировано второе звено наследия Брэдсиза. Редкий ранг. Второй шаг. Признание. Награда. 5 улучшенных и 2 редких кристалла. 25 КСО. Плюс 200 к прогрессу уровня. Игрок Парторг. Ты получил доступ старшего военного администратора к локации «База последнего шанса». Запущен протокол «Расконсервация вспомогательной капсулы». Рекомендуется покинуть помещение всем, кто не имеет защиты выше редкого ранга. Запущен отчет 1.59, 1.58, 1.57. «Ремонтному дроиду немедленно покинуть помещение!» Громко произнес я и ломанулся к выходу. Кто его знает? Может, эта капсула сейчас рванет, как здоровенная граната, и помножит на ноль все, что находится внутри. Выскочив в первое хранилище, я едва успел сместиться в сторону, как следом за мной из ставшего опасным грота выскочил паукообразный ремонтник. «Не получилось?» — расстроенно спросил Медас. «Значит, самоуничтожение?» «Расслабься», — успокоил я помощника. «Вторая капсула сейчас откроется. Как думаешь, что внутри?» предполагаю, что ремонтный комплекс и дроиды обороны, скорее всего, повыше меня в огневой мощи. — Чёрт! Совсем забыл. Я хлопнул себя по лбу. Хотел завтра подарить. В общем, теперь у тебя есть накопитель эргов. Эпический. — Парторг! Это лучший подарок, на который мне можно рассчитывать! — взмахнул манипуляторами Медас, и в этот момент из соседнего помещения раздался столь мощный хлопок, что меня на некоторое время оглушило а когда слух снова вернулся, я услышал «Ну что замер? Иди знакомься!» Во втором помещении стоял странный запах, не похожий ни на что, с чем мне приходилось сталкиваться. А еще в хранилище было светло, как днем. Два десятка ярких фонарей на потолке и стенах позволили отлично рассмотреть все. Капсула превратилась в металлическую платформу, на которой происходило движение. Четыре гротескных дроида, один из которых был размером с Медаса, а три других, лишь немногим, уступали моему заместителю. Я сосредоточился на самом крупном и тут же получил от упорядоченного справку. Модель Архей. Класс. Многофункциональный ремонтный комплекс, состоящий из трех дроидов. Ранг редкий. Уровень 5. Прогресс 0 из 15 тысяч. Хмыкнув, я перевел взгляд на другого робота. «Модель Рух. Класс — тяжелый дроид-универсал. Ранг — эпический. Уровень — 5 Прогресс — 0 из 15 тысяч. Статус — активирован. Директива — защита. Приоритет — игрок Парторг — фрегат Рихор. «Здесь тяжелые дроиды-универсалы и ремонтный комплекс. А еще они охраняют фрегат Рихор», — повернувшись, сообщил я своему заместителю. «Целый фрегат?» Раздался позади голос Медаса. «Парторг! Что мы с ним будем делать? На корабль подобного класса требуется экипаж, а у нас нет ни одного специалиста!» «Учиться будем!» — хмыкнул я. «Ты пока не лезь сюда. Надо убедиться, что эти стальные ребята без загонов». «Слушайте сюда! Стальные товарищи! Всем добавить директиву, в моё отсутствие подчиняться моему помощнику, разумному дроиду Медасу!» Мои слова были услышаны, так как перед глазами вспыхнули очередные строки текста с поправкой в ключевой директиве. Ух, вроде слушаются. Можно и осмотреться, что у них за гора кофров и коробок посреди помещения. Разбор добра, находившегося в капсуле, закончили через полчаса. Пришлось подключить к работе обоих ремонтных дроидов, чтобы ускорить процесс. Я в происходящем мало что понимающий успел смотаться в гостиничный номер и полностью переодеться. Полина к тому времени уже исчезла из моей комнаты, так что никто не расспрашивал меня, куда так спешу. Наконец Мидас, явно довольный новым пополнением, перечислил мне все, что нам досталось. Четыре портативных реактора редкого ранга, выдающих по 10 аргов в сутки каждый. Срок службы у них был невелик, всего шесть месяцев после активации, но помощник был в восторге от такого приобретения. Полный ремонтный комплект всех деталей на «Фрегате», имеющих малый срок эксплуатации. Мне тоже кое-что перепало. Мастер-ключ в виде маркера для активации корабельного иск ИНа и, самое главное, нейросея типического ранга, через которую я мог поддерживать с искусственным интеллектом и дроидами постоянный контакт на расстоянии 5-10 тысяч метров. А если поблизости имели спутники или иные средства дальней связи, то и сотни, тысячи километров. Разумеется, нейросеть для меня являлась настоящей палочкой-выручалочкой, учитывая мой мультикласс эрго. С ней я мог использовать некоторые свои классовые умения на расстоянии, например, подчинение. Правда, имелась одна проблема. Установить столь важный имплант можно было только в медкапсуле, которая находилась на борту фрегата. Вот только я не собирался распечатывать корабль. На то имелась очень веская причина. Стоило мне вскрыть стазис-капсулу, как рихор, Тут же пошлет в пространство поисковой сигнал, и тогда нас обнаружат. Что будет дальше, у нас с Медасом на этот счет было одно мнение. Нас попросту не оставят в покое, пока не устранят, чтобы присвоить корабль себе. Так что нейросеть вместе с некоторым инструментом и комплектующими остались здесь, в скрытом помещении. Мой заместитель уже продумывал, каким образом запечатать оба подземных хранилища так, чтобы в них не попал ни один посторонний. «Ну что?» «Подведем итоги нашей чудо-кладовой», — предложил я, когда мы с Медасом поднялись с перона в тоннель. «На самом деле мне хотелось узнать, может ли Архей снять с моей ноги амулет подчинения, или же придется повторить способ уже проверенный на браслете Пришки. Я ведь для этого и указку прикупил, чтобы ранг умения был немного выше, чем подарок клеща. Нет уж, сначала высплюсь, а уж затем буду делать все движения в эту сторону». «Мне нравятся наши находки, Парторг», — голос помощника явно был доволен, — «каждый из рухов на порядок выше меня по огневой мощи и обороноспособности. Разумеется, сильнее прежнего. Сейчас я действую слишком нестандартно и вряд ли по зубам таким дроидом универсалом». То есть наша обороноспособность значительно повысилась. «Это хорошо. А что относительно ремонтного комплекса?» «Как думаешь, решит он мою проблему?» Я похлопал себя по ноге. «Ну, один архей заменит десяток архитов. Я уже рассчитал его ресурс и направил на починку охотников. С новым инструментом и запчастями троих он точно восстановит, причем полностью, с оружием и боекомплектом. Вопрос упирается только в некоторые металлы, отсутствующие у нас». «А вот что касается браслета на твоей ноге, тут надо, чтобы он провел диагностику». «Ладно, завтра порешаем. Ты пока скинь мне список материалов и требуемые объемы. Завтра я постараюсь решить эту задачу». «Да, тебе не помешало бы забрать накопитель эргов. Как раз Архей поможет установить его». «Сам справлюсь», — возмутился Медас. «Всего лишь поменяю один из основных блоков питания. Проще простого». — А ты, парторг, все же отдохни, а то я взял за правило отслеживать показания твоего организма, и они сейчас не очень хорошие. — Отдохну, если кое-кто не сдернет меня в самый неподходящий момент, — проворчал я, касаясь уха, в которое была вставлена система связи. — Черт, настолько привыкни, что уже и забыл. Подарок помощнику понравился. Еще бы, теперь Медас мог не только поддерживать свою электронно-механическую жизнь, но и все системы космопорта. Да, на минимуме, но все же. Считай, что заместитель получил себе сердце. Замену разумный дроид провел тут же, в гостиной номера, после чего сообщил. «Парторг, ты своим подарком развеял мои последние сомнения. Я все опасался, что тебе плевать на космопорт. Думал, свалишь, как только станет опасно». «Э, нет. Я своих не бросаю. Так что имей в виду, если сюда нагрянут враги в силах тяжких, и у нас будет возможность отступить, мы все переберемся в мой мир, а уж там что-нибудь придумаем. Все, Мидас, потом поговорим, а то сейчас, стоя, засну». Добравшись до кровати, я, не раздеваясь, завалился спать. «Все, теперь пусть хоть что происходит. Я вне зоны доступа». Снилось мне, будто я охочусь за Кругликовым. Вроде дело происходит в нашем городе, только заброшенном, и вокруг ни души. семён не один, с товарищами, но у него нет шансов, потому что я с тремя рухами, которые действуют как псы, загоняющие дичь. Мне оставалось лишь сидеть в засаде с автоматом и ждать. То, что это сон, я осознавал, но все равно продолжал выцеливать спешащего ко мне врага. И вот, наконец, Сёма выскочил ко мне навстречу. Один, без оружия, окровавленный, словно сражался со стаей диких зверей. Он успел пробежать половину разделявшего нас расстояние когда я вышел навстречу. «Серый, ты?» — испуганно произнёс мой враг, остановившийся, затравленно оглядываясь. «Пропусти, а? Они же прикончат меня. Будь человеком!» «А ты был человеком, когда убивал родителей Полины? Когда пристрелил моего пса в тот момент, что тобой двигало?» Сдерживая ярость, процедил я сквозь зубы и навел оружие на противника, а затем нажал на спусковой крючок. Пули почему-то не хотели лететь стремительно. Они буквально поползли к врагу, словно сквозь кисель. Я начал стрелять раз за разом, но ничего не изменилось. семён легко уворачивался, избегая смертоносных кусочков металла, и это окончательно выбесило меня. Я, преодолевая невероятно густой воздух, С трудом начал двигаться вперед. В руках уже был не автомат, а топор, которым я собирался прикончить ухмыляющегося Кругликова, который спокойно стоял и ждал меня. «Сдохни!» — заорал я, пытаясь одним ударом прикончить противника, и в следующий миг проснулся от своего крика. Сам сижу, ладони сжаты в кулаки, все тело в напряжении, словно действительно только что собирался кого-то ударить, и горло настолько пересохло, что аж горит от боли. Босиком, протопав до своего рюкзака, нашарил в нём фляжку и с жадностью опустошил её. И плевать, что вода тёплая, зато утолил жажду. Сразу же пошёл в ванную комнату, где прямо из-под крана умывальника набрал холодный. Вода здесь из артезианской скважины, чистая и вкусная. Затем принял контрастный душ, отчего почувствовал себя свежим и полным сил, достал из стиральной машины вещи. Вот они, технологии иного мира, всё уже высушено и почти выглажено». Через две минуты, уже одетый, я вышел в гостиную, где обнаружил Пришку, забравшуюся в кресло с ногами и держащую в руках здоровенную кружку, из которой вился пар. «Ты кричал во сне?» — невозмутимым тоном сообщила Инна Миренко. Сейчас она совсем походила на земного подростка. «И что кричал?» — поинтересовался я, отыскивая взглядом, откуда Пришка могла набрать чай. «Ругался», — ответила девушка. «Да так злобно. Я даже сначала испугалась». «А Полина где?» Я, наконец, увидел местный чайник, а также банку с сахаром, свою кружку и россыпь чайных пакетиков. Не кофе, но тоже пойдет. «Принимает душ», — пояснила девушка. «Мы только проснулись». «Ясно». Я быстро заварил себе чай и расположился за столом. «Что думаешь, Приш? Делать мне клан сейчас или попозже?» «Это дорого», — нахмурилась и намерянка. «Я даже и не представляю, во сколько обойдется». «Думаю, мы можем себе позволить такие траты», — ответил я. «Правда, мне сначала нужно порешать с браслетом, прежде чем делать что-то подобное. А то получится, что все члены клана автоматически станут рабами». «Я не хочу быть чьей-то рабыней», — сообщила Полина, буквально ворвавшись в гостиную. «Ох и хороша», — тут же отметил я, окинув девушку взглядом. Даже в камуфляжной форме она выглядела женственно. «Ведьма, не иначе». «Не будешь», — ответил я и тут же перешел к главному. «Дело такое, дамы, я сейчас порешаю кое-какие свои дела», а затем собираюсь на землю. «Вам предлагаю пока остаться здесь, так как дома я не смогу обеспечить полную безопасность. Что скажете?» «Ты справишься один», — поинтересовалась Полина, налив себе чай и усевшись напротив. «Сам же говорил, что народ стал злобным, агрессивным, а так мы тебе спины прикроем хотя бы». «Или попадетесь на глаза одному следователю?» «Нет уж, одному мне проще затеряться». «А так, я позвоню Бороде, он или сам, или кто-то из его друзей подберут меня на трассе. Ну и к брату мне в одиночку легче, пробраться будет. А что касательно агрессивных людей, так у нас теперь защита хорошая, даже от пуль защитит. Лучше скажите, что вам привезти с земли, кроме пищи и гигиены?» Через четверть часа, убрав не маленький список с заказом, отдам в нагрудный карман, я покинул гостиницу и направился прямиком на минус первый уровень, предварительно предупредив Мидаса, чтобы он освободил Архея от всех дел. Пришло время поработать с браслетом. «Парторг, я бы на твоем месте снял бы этот амулет и больше никогда бы не позволял нацепить на себя такое», сообщил мне помощник, когда я очутился внизу. Ремонтный комплекс уже провел диагностику рабского девайса, выслушал мои пожелания и даже предложил несколько вариантов решения. — Это хорошо, что ты не на моем месте. На мое лицо наползла хитрая улыбка. — К тому же ты не видишь всей картины. А у меня, между прочим, есть на браслет кое-какие планы, и поэтому я хочу сделать с ним следующее. В придорожной посадке было темно. Более того, в небе то и дело сверкали молнии, а сквозь кроны деревьев хлестали струи дождя. Погода разбушевалась не на шутку. Сотовая связь не работала, и потому я мысленно, погрозив небу кулаком, двинул на дорогу. Где-то здесь, недалеко, стояла старая автобусная остановка, еще с советских времен, сложенная из кирпича и накрытая бетонной плитой. Такая от любой непогоды защитит. До укрытия добирался быстро, а вот дальше время потянулось словно резиновое. Я даже пару раз порывался плюнуть на все и пешком отправиться в поселок из Там можно и укрыться от непогоды, и найти машину, которая меня подбросит до города. От глупой затеи спасали мощные раскаты грома и ветвистые молнии, вспышками озаряющие все небо. Так я и ходил туда-сюда, от одной стены остановки к другой, пока у меня в кармане не затрезвонил телефон. Вытащив мобилу, уставился на экран. Хм, неизвестный номер. «Что ж, надо взять трубку». Стащив с головы шлем, я принял вызов. «Слушаю. Глебов. Это я, Сизов». Раздалось из динамика. «Мне твой номер тот байкер дал, с которым вы нас выручили. Борода, вот. Мой человек его на точке выхода встретил, пока ждал эвакуационную машину». «Так и познакомились поближе. Я тебе что звоню? Ты уже попробовал связаться со своим братом?» «Нет еще?» Ответил я, у самого появилось весьма недоброе предчувствие. «Вот и хорошо. В общем, ситуация следующая. Твои родные все находятся в конторе, как и родственники других игроков. Клещ всех собрал в одном месте и сейчас пытается через них давить на вас, да и на моих ребят тоже. Так вот, у нас есть план, как всех вытащить из этой ловушки. Но нам нужен тот, кто отвлечет Орлова на себя. Готов помочь? Безопасность гарантирую». «Ты обмолвился, что вы базируетесь где-то возле поселка Известковой?» — ответил я не в попад. «Тут у поворота есть кирпичная остановка. Можешь прислать машину?» «Жди, через десять минут подъедет у вас Буханка!» — без промедления ответил майор. «Жду?» — усмехнулся я и отключил телефон. «Значит, вам нужна наживка?» «Да хрен вам, товарищ майор, под майонезом! Хватит, поиграли в законопослушного гражданина! Аж до арабского ошейника дошло!» «Нет уж!» Теперь все будет только по-моему. Но с клещом разобраться не помешает. Когда случится глобальный звездец, похоже, именно Орлов будет в нашем городе куратором от новой власти. Не знаю, как другие, а я бы предпочел убрать такого управленца. Сама мысль об этом заставила меня нахмуриться. Неужели все? Старый мир рухнул. Теперь законы устанавливают упорядоченные, а игроки вынуждены слепо подчиняться — «Вот и Серж дожил. Уже планируешь убийство человека».